Глава 15. На переднем крае совершенства. Встречается лет через 10 два одноклассника. Балбесный мерседес Мерседесе последней марки и отличник, уставший от жизни. Ну как тебе удалось заработать на такую машину? Ты же ведь таблицу умножения не знаешь. А, все просто. Покупаешь, короче, жвачку в ларьке по 200 рублей. «Продаешь в соседнем по 400 рублей, и на эти 2% примерно я так и живу». Анекдот. Отличники тоже плачут. На пути к исполнению прекрасной мечты о себе есть еще одно серьезное препятствие – зависимость от внешних оценок и чужих мнений. Да ведь? Стремление быть лучшим проявляется в раннем детстве, еще до того, как формируется система оценок. Уже в детском садике издалека видны отдельные группы товарищей, которым надо «Если бегать, то быстрее всех!» «Если надевать платьице, то самое красивое!» «Если читать стишки, то громче всех!» Это не шутка, это серьезная игра и смысл жизни. Девочка, рыдающая после праздника, потому что она забыла слово в стихотворении, хоть и вызывает огромное количество умильных улыбок, на самом деле переживает истинную трагедию, потому что она не смогла показать себя в самом лучшем виде». Она не смогла показать все, на что способна. Она не удостоилась оценки «великолепно». Она не стала самим совершенством. Но вы понимаете, девочка, она же такой не родилась, потому что перфекционизм – это благоприобретенное качество. Перфекционистов на тренинге, например, сразу видно. Когда дается игровое задание, оно обычно дается без уточнения критериев. Это специально мы так психологи делаем, как раз посмотреть, как вы это задание поймете. Например, такое задание может быть. Изобразите идеального специалиста вообще, как захотите, или идеального руководителя, тоже какой-то некий собирательный образ. Но всегда находится пара-тройка человек, которые подходят и спрашивают, а какие качества обязательно надо отразить? А что вы будете оценивать? А что вы хотите, чтобы мы сделали? То есть есть те, кто сразу спрашивает, а скажите, как правильно, за что будет ставиться пятерка, каковы критерии? И есть люди, которые заранее за три хода просчитывают, что хочет услышать от них тренер. И всем своим видом они, кажется, говорят, а теперь поставьте мне пятерку уже наконец. Скажите, что я молодец и умница. Ну, я обычно в всяких случаях говорю, молодец, зачет, а теперь можно свободно играть. Показывает, что я могу поиграть в эту игру, но вообще-то это всего лишь игра. Потому что знать, как надо, как правильно ответить, получить пятерку и действовать в реальной жизни, это вообще-то не одно и то же. Как говорится, есть гуру, а есть пригурки. Перфекционист всегда ждет, что скажет гуру. Во всех дзен-буддийских притчах, возможно, вы их читали или видели, именно перфекционисты получают самое большое количество палок, тумаков от учителей, которых они донимают вопросами, а как же правильно на самом деле? Вот эти дзенские учителя почему-то всегда ходят с этими тростниковыми палками и лупят своих учеников почем зря. Потому что суть не только восточной философии, но и любых других духовных исканий не в том, чтобы учитель сказал, как правильно, а в том, чтобы ответ человек нашел сам. И единственно правильного ответа для всех не существует, для каждого он свой собственный. А для этого нужно соприкоснуться со своей внутренней природой и понять, что правильно для тебя одного. Для перфекциониста это, к сожалению, почти нереальная задача. В школе и институте перфекционисты-отличники, на работе наши маяки, они проходят самые строгие отборы и устраиваются работать в лучшей компании, еще бы, на работе они все делают в срок и тщательнее других, они не подведут, на них всегда можно положиться, они остаются работать сверхурочно, их можно отозвать из отпуска в любой момент». Если это женщины, они тянут на себе мужа, детей, родителей, они стремятся не только преуспеть на работе, но и быть безупречной матерью, прекрасной женой, лучшей из дочерей. Перфекционистов особенно много в крупных городах, ведь полюбить так королеву, а украсть так миллион, а уж жить так в столице не меньше. Они, вот они, вот они, идут по улице, смотрите, с безупречными стрижками, в выглаженных костюмах. Они никогда не имеют лишнего веса или дурных привычек. У них всегда чистая машина, сверкающая обувь. Они даже могут позволить себе ходить в белой обуви по Москве. Одна моя знакомая перфекционистка, чтобы сохранить первозданный вид своих белых сапог, даже придумала по дороге к гаражу поверх сапог надевать что-то типа медицинских бахил. Ну, казалось бы, вот, вот они, такими надо всем быть! Однако вот ну, не все так просто и безоблачно, потому что перфекционисты тоже плачут, причем гораздо более горючими слезами, чем беззаботные неудачники. Философ Георгий Гуджиев в свое время провел эксперимент на разотождествление, который вы легко можете повторить прямо сейчас, чтобы понять, как уязвим перфекционист. Сделаем это? Смотрите, сразу предупреждаю, эксперимент рискованный. Если вы за рулем, обязательно остановитесь. Возьмите обычный одноразовый стаканчик. Поставьте его на пол. Если вы хотите понять, что чувствует перфекционист, ах, представьте себе, что этот бумажный или пластиковый стаканчик и есть все отличные оценки по всем предметам, все ваши амбиции и достижения. И вдруг кто-то очень резко наступает на стаканчик, хлоп, и он с огромным... Хлопком разлетается по швам. Если вы лишь посмеялись, мол, да ладно вам, это же просто стаканчик. А я вот он, я вообще-то здесь, а стаканчик вообще-то там. Мои вам поздравления. Гурджиев тоже аплодирует вместе со мной. Но что в этот момент может испытывать перфекционист? Боль и ужас. Потому что границы перфекционистов находятся снаружи. Такие люди не подчиняются прихотливым законам окружающего мира. Отдаться течению, войти в поток – вот это все не для них. Они строят мир по своим чертежам и своим представлениям. Они считают, что все зависит от них самих. Перфекционистов можно уважать, безусловно, даже нужно уважать за их активную жизненную позицию, но опасность состоит в том, что эта активная жизненная позиция не признает реальности. Они не понимают, что идеал недостижим, что горизонт – это иллюзия. Всегда, когда ты поднимаешься на какую-то ступеньку, вдруг оказывается, что выше есть и другие ступеньки. Корни перфекционизма Когда я была маленькой девочкой, имелся герой-сосед, на которого бабушка показывала пальцем и говорила, вот, посмотри на Борю. Он получит в школе медаль, он читает книжки, он хорошо себя ведет, не то что ты. Помню, я долго чуть ли не молилась на Боре, думала, вот же какой мальчик, талантливый и старательный, и почерк у него такой, что можно сразу выставлять на витрину. И вдруг однажды, что я увидела? Я увидела, как Боря сидит во дворе и рыдает горючими слезами. Мне, кстати, было восемь лет, а ему было десять, он был у меня старше. И на мой искренний вопрос, что случилось, могу ли я ему чем-то помочь, он ответил, что помочь ему уже не может никто. Я подумал, что за трагедия у него произошла, по моим тогдашним понятиям, ну, не знаю, гибель щенка это могла быть не меньше. Но когда я узнала, что случилось у Бори, я испытала первый в моей жизни переворот в сознании. Оказывается, Боря, обедая в столовой, пролил кисель на свой дневник. А поскольку дневник тогда заводился один раз на весь год, Теперь бедный мальчик был обречен весь год пользоваться дневником, на котором были кисельные пятна. Я после длительной паузы искренне посочувствовала Боре, потому что мне действительно было жалко, и даже предложила какие-то кромольные варианты выхода из ситуации, ну, например, о боже, вырвать страницу или потерять вообще совсем дневник. Боря посмотрел на меня квадратными глазами, явно не понял сути моего предложения, И долго я считал, что это какая-то особенность именно Бори. Ну, такой вот странный, начитанный мальчик из интеллигентной семьи, имеющий, скорее всего, ну, какие-то проблемы с общением. Но чем чаще я потом встречалась с перфекционистами, тем больше я стала замечать, что они очень похожи друг на друга. Перфекционист почему-то думает, что абсолютно все люди оценивают его, что вот буквально каждый человек, идущий по улице, выставляет определенную мерку, как бы рамку светлого образа, ну, такую, знаете, вот такую прям рамку, сквозь которую и рассматривает нашего данного перфекциониста. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы найти какой-то изъян или несоответствие, чтобы сказать, а я вижу, на самом деле не такой уж ты безупречный, смотрите-ка, пятно у него на рубашечке то а еще у него была четверка по английскому, да-да, в седьмом классе была целая четверка, да, и вообще... На самом деле он никакой не величайший из королей, а так выдающийся, да и только, цитирую, величайшее произведение. Но наш мир достаточно равнодушен. Понимаете, каким бы жестоким ни было это утверждение, я даже вы еще раз повторю. Наш мир равнодушен. Наплевать всем на вас. Когда вы идете по улице, вы много думаете сами об остальных прохожих а на своей работе, в своей организации. Ну, вам просто некогда оценивать, насколько кто-то там безупречен или совершенен. Ну, понятное дело, что люди, конечно, любят позлословить насчет всяких звезд шоу-бизнеса, там, в Инстаграме чего-нибудь полайкать, но это ведь совсем другая история. Для того те и выставляют на показ свое нижнее белье чтобы привлечь к себе внимание. Это в... нас-то простых тружеников вообще обычно не касается. Но в голове перфекциониста именно он с детства является пупом земли и центром созерцания и внимания. Кто становится перфекционистом? Ну, например, сын удачливого перфекциониста, либо сын несостоявшегося перфекциониста или дочь. Даже когда мамашки с колясками гуляют во дворе, среди них обязательно найдется та, которая с тихим восторгом скажет, а мой-то уже головку держит, а мой уже пошел, а у моего Уже зубки, а мы, они всегда сравнивают своего ребенка с остальными, и их ребенок, естественно, оказывается самым лучшим. Мама говорит, у меня это не получилось, так пусть получится у тебя, и начинает коллекционировать не свои успехи, а успехи своего ребенка. Такие мамы лепят из детей чемпионов, отличников, на самом деле иногда самым жестоким способом. Вот одна такая мама накачивает девочку перед соревнованием по спортивной гимнастике. Если ты не выполнишь этот прыжок, ты опозоришь всю семью. Это будут транслировать по телевизору. Все родственники по всей стране увидят тебя и скажут, «Вот нас, Волковых, наконец-то показывают по телевизору!» А если ты у всех на глазах упадешь с этого бревна, все скажут, «Эти Волковы неудачники!» На худеньком личике бедной девочки, выражение «Зомби» глаза наполнены ужасом и в этот момент она скорее всего не думает ни о любви к спортивной гимнастике ни о красоте этого вида спорта и даже не об удовольствии которое она получает от своих занятий и не о том как успешно она все это делала на огромном количестве бесчисленных тренировок она несет тяжелое бремя представительницы своего рода или своего клана который она должна как опытный полководец вывести на передние рубежи И нельзя сказать, что это добавляет грации и пластики ее движениям, к сожалению. Конечно, она не падает с бревна, но и первое место не занимает. И мама всю обратную дорогу твердит ей, что она, конечно, молодец, но могла бы выступить и получше. Она должна еще больше тренироваться весь следующий год, чтобы выглядеть достойно на следующих соревнованиях, а не вот это вот все. Ох... Скорее всего, этот ребёнок перфекциониста, когда вырастет, сам станет таким же. Ведь этот стандарт закладывается с детства. В программу зашито, что она должна стать лучше всех, причем любой ценой. Вот эта вот фраза «любой ценой» — это, блин, самое страшное, наверное, что есть в перфекционизме. Только первое место, не меньше. Во имя идеала. Поскольку перфекционисты ориентируются на внешние критерии, ждут приказы и оценки, они, кстати, замечательные, лояльные сотрудники, но не лидеры. Потому что для лидерства нужна смелость, независимость от оценки. Кутузовское вот это «отступили, чтобы вернее победить» — это не про них. Отличники не отступают. Зато их очень легко может вывести из себя клякса на документе, «поехавший чулок, сломанный ноготь». Они от этого даже могут потерять уверенность в себе. С Ольгой, удивительной красоты женщины менеджером одной из международных консалтинговых компаний, однажды произошла такая вот чудовищная история. Она возвращалась с туристической поездки, летела в самолете и очень устала. Полет был долгим, рейс задерживался, она сломала ноготь и настолько устала и расстроилась, что позволила себе снять макияж, подумав, «Ай, все равно я здесь никого не знаю, и меня никто не увидит». И вдруг... Одним из трех пассажиров бизнес-класса, которым она летела, оказался босс компании иностранного партнера. Увидев знакомое лицо, он очень обрадовался, подсел к ней, завел светскую беседу, пил коньяк, даже позволил себе снять ботинки и залезть с ногами на кресло. Но Ольга чувствовала себя ужасно. Она казалась себе не просто голой, а застегнутой при этом врасплох. Это была катастрофа. У нее был сломан ноготь. На ней не было косметики, она была в джинсах, которые не соответствовали ее обычному перфекционистически замечательному имиджу. И там, где другая женщина воспользовалась бы ситуацией, завязала бы неформальные отношения, она, наоборот, закрылась, стала неразговорчивой, утратила всю способность к английскому языку, который она вообще-то знала в совершенстве, и на босса в этот момент, кстати, произвела далеко не самое лучшее впечатление». Более того, он даже попенял потом руководству департамента «Слушайте, ну вы там имидж мне такой выстраиваете, что от меня народ шарахается, вы что там обо мне его наговорили людям-то?». Но Ольга была зажата в рамках вовсе не его страшного имиджа, а как раз своего внешнего идеала, которому активно не соответствовал в этот день. Когда перфекционист становится начальником, он может вывести из себя кого угодно. Он будет сто раз заставлять переделывать, доделывать, улучшать и усовершенствовать. Он всегда будет искать так называемых блох. Он часто не может закончить работу, будет вносить и вносить последние штрихи. Как в стижке пирожке Оксана очень не любила себя за перфекционизм. Взялась однажды мыть посуду, и вот, пожалуйста, ремонт. Для такого человека это ловушка. У перфекциониста в голове всегда есть некий идеальный образ того, как должно быть, но, напоминаю, очередной раз мы с вами уже знаем, что идеал не учитывает ресурсов, времени, сил, а также так называемых обстоятельств непреодолимой силы. Так и перфекционист не учитывает, что для реализации проекта нужно полгода и команда из 15 человек, а у него есть всего неделя и всего два сотрудника. Конечно, он понимает это, но не может идти против своей природы. Он, конечно, сделает, куда ж деваться, но все равно будет неудовлетворен сам и замучает всех своих сотрудников, прививая им критерии идеала. Правда, думая, что он воспитывает в них вкус, стремление быть самыми лучшими, такой начальник на самом деле порождает в них комплекс неполноценности и желание не работать. Ведь как ни старайся, идеал уже все равно недостижим, Тем более, все равно никакой похвалы от него обычно не дождешься, Ведь перфекционист, который очень строг к себе, ну, естественно, точно так же строг и к окружающим. Наша семья очень близко общалась с музыкантом и педагогом Юрием Исаевичем Минкелевичем. Он много вкладывал в своих учеников, они даже дома у него жили. Он был гениальным педагогом, и его воспитанниками были такие известные на весь мир скрипачи, как Виктор Третьяков, Владимир Спиваков. Юрий Исаевич сам был перфекционист, каких мало, поэтому так и остался неженат и всю жизнь посвятил своей работе. И он не мог простить одному из своих впоследствии знаменитых учеников того, что тот однажды сбежал с репетиции на два часа поиграть с другими мальчишками в футбол, когда ему было лет 10 или 12. И следующие 10 лет, каждый раз, когда тот величайший гениальный скрипач, ныне известный на весь мир, делал ошибку, Янкелевич обязательно замечал. Вот! Меньше надо было играть в футбол. Дело не в том, что ты ушел играть на два часа, а дело в том, что ты мог подумать, что в жизни есть еще что-то, кроме музыки. Ну, казалось бы, такая самоотдача прекрасна. Гениальные творцы, руководители, создатели компании говорят, я и мое дело неразделимы, но мы не боги. И есть много обстоятельств, которые от нас, тем не менее, не зависят. Почему перфекционисты успешны в школе и в институте, и, может быть, не так успешны в жизни? Потому что в школе и институте прозрачная и понятная искусственная система оценок и закрытый перечень билетов. За что ставят пятерки и двойки? Ясно? Понятно, кто оценивает и зачем? А в жизни нет таких экзаменаторов, даже на работе не все так линейно. Даже если у тебя есть начальник, это вовсе не значит, что он будет оценивать тебя объективно, как ты думаешь, или вообще он единственный, кто тебя будет оценивать, или вообще не факт, что он будет оценивать именно тебя, а не заниматься своей карьерой, используя твои успехи, понимаешь, в чем дело. Не умея быть гибкими, динамичными, перфекционисты часто попадают в дурацкие ситуации. Однажды к нам в гости приезжала британская студентка, круглая отличница Кембриджа. Она впервые была в России, и мы взяли ее покататься на лыжах. Она надела лыжи, тоже впервые в жизни. Мы показали, как надо отталкиваться и скользить, и посоветовали слегка согнуть колени» прогулку удалась, было много смеха, падений в снег, всяких красивых видов. И часа через час, полтора мы остановились на привал, разожгли костер и, не снимая лыж, собрались у костра отдохнуть. Вдруг кто-то обратил внимание на ноги нашей гости и закричал «Колени можно разогнуть! Колени можно разогнуть, Беатрис!» Поскольку специальной инструкции не было, все эти полтора часа несчастные Беатрисы ни разу не выпрямила ногу даже на привале. В МГУ, где я училась, перфекционизм очень поощрялся. В те годы я была очень занята, я была параллельно директором небольшой компании, работала на телефоне доверия, где у меня были суточные дежурства, вела тренинги, и вообще мне хотелось все успеть. И однажды преподавательница, очень амбициозная и сильная, сказала на экзамене, «М -м, я не хочу терять время, и если кому-то нужна тройка по моему предмету, давайте зачетку, я автоматом поставлю. Я тут же, жутко счастливая, прибежала к ней с зачеткой. Она очень строго посмотрела на меня и сказала: "Как вам не стыдно, Татьяна? Это была провокация. У вас что, совсем нет амбиций? Вы вот так вот легко готовы согласиться на тройку?" А я ей честно, совершенно ответил: Господи, что вы, у меня очень много амбиций, настолько много, что у меня просто не хватает времени на все мои амбиции, поэтому если вы мне поставите тройку, я буду просто счастливо потратить освободившееся время и силы на реализацию своих амбиций вот там, вот за пределами университета. Тогда она поставила мне четверку, и объяснила это так, у меня тоже есть амбиции. Я не могу позволить себе поставить студенту, который честно посещал мои семинары, трояк. Мне повезло. Она оказалась перфекционисткой. Без права на ошибку. У перфекциониста есть твердое убеждение, что он не имеет права на ошибку. Хотя на самом деле все мы на ошибках учимся, не бывает поражений, бывают только полученные нами уроки и обратная связь, ведь ошибки — это способ развиваться, делать выводы, получать информацию, расширять кругозор. Но перфекционист не может себе этого позволить. Парадокс в том, что никогда не знаешь, в какой момент каким качеством нужно блеснуть. Жизнь многомерна. Когда я училась в школе, моя бабушка все время говорила, «Хороший человек, Таня, это не профессия, самое важное – это диплом». Но за 27 лет работы никто ни разу не спросил у меня диплом, а хороший человек или умение работать в коллективе сейчас ценится не меньше профессиональных знаний. В свое время нужна была корочка престижного вуза, а потом стало модным знание английского, а потом знание английского тоже ушло на второй план, стали востребованы навыки реальные, что ты умеешь делать и каким результатом можешь приводить свой коллектив. Более приоритетным стал опыт работы, а не опыт учебы. Соответствовать этим критериям можно только в том случае, если человек умеет ориентироваться в окружающем пространстве и быть гибким. Как только он говорит себе «я должен стать первым», он уходит в свою узкую область, теряя весь мир, понимаете? Такой человек действительно может добиться больших успехов, и он добьется уважения в обществе своим фанатизмом и упертостью с одним уточнением. Для этого надо правильно выбрать эту область. Но выбор – это тяжкий крест перфекциониста, ведь они могут страшно сказать «ошибиться в выборе». Это ведь не то, что выбрать профессию или работу. Даже делать покупки для перфекциониста – это большая проблема. Даже чтобы приобрести просто кроссовки для бега, хоть и бегать он будет несколько раз в году, он сначала проведет маркетинговые исследования, изучит в интернете рынок спортивной обуви, изучит отзывы. Его будут терзать сомнения. А вдруг это не лучший выбор? А вдруг можно было найти что-нибудь более качественное за эту цену? Анекдот. Одного руководителя с нервным срывом поместили в клинику неврозов, и там прописали трудотерапию. Он очень обрадовался. К тому же оказалось, что трудиться он будет в деревне на свежем воздухе в колхозе. Через три дня с еще более жутким нервным срывом и черными кругами под глазами он вернулся в клинику. Что случилось, удивляется лечащий врач, это же трудотерапия, там вообще не надо думать, вас же поместили на самый простой участок. А вы хоть знаете, на да какой? Меня поставили на участок сортировки яблок, я должен был раскладывать их в разные ящики, мелкие налево, крупные направо, ну и какие проблемы-то? Да вы что, доктор? Да я на работе не принимал такого количества решений в минуту, как здесь, я должен был судьбу каждого яблока решить. Перфекционист считает, что он должен по любому поводу принять взвешенное и обдуманное решение, причем правильное, причем единолично, и нести за него ответственность. Но, подходя к своей работе с ответственностью и старанием, понимаете, очень важно уметь вовремя остановиться. Профессионализм как раз заключается в том, чтобы выбрать из всех критериев тот минимальный, который сейчас уместен. Так, например, Николай Георгиевич отождествлял себя с компанией и проблемы компании воспринимал как свои собственные. Он отвечал за все. Каждого сотрудника принимал лично, контролировал всех, приходил раньше всех, уходил позже всех. И вот наступает 1998 год. Его компания, как и многие другие, в этот момент рушится от кризиса, но если его сосед, потеряв Полтора миллиона долларов сначала напился с горя, а потом сказал со смеха, «Ой, да ну, с нашим государством не соскучишься!» А когда прошло похмелье и начал с нуля с такой же точной энергией по крохам собирать свой бизнес, то вот Николай Георгиевич-то воспринял крах своего дела как конец жизни. Он так и не смог больше встать на ноги, для него это был выстрел не в компанию, это был выстрел реально в его сердце. Четыре месяца до экстренной госпитализации в клинику неврозов Он говорил только о том, что он мог сделать и не сделал, чтобы спасти компанию. «Почему я это не предвидел? Почему я этого не предвидел? Почему я ничего не предпринял? Как так могло случиться? Как я мог не оправдать надежд моих сотрудников?» Весь этот текст он повторял круглосуточно и дошел до больницы. Откуда вернулся? Ну, не инвалидом, конечно, но, честно говоря, окончившим карьеру человеком. Стать успешным бизнесменом он больше не мог. Ушел на пенсию. Также серьезно относятся перфекционисты к проблеме выбора партнера. В итоге они или выходят замуж за первого встречного в том возрасте, когда уже нельзя быть особо разборчивым, или вообще не выходят. Потому что к партнеру предъявляются, опять же, не человеческие требования, а требования, соответствующие той самой идеальной картинке. Они не могут простить человеку его слабости и принять как индивидуальность. Поэтому или потенциальный партнер сразу отвергается, Или же немедленно запускается работа над партнером, как в анекдоте. Знаете, если бы не ты, мы были бы прекрасной парой. То есть партнеры начинают резко менять, лечить, учить, воспитывать и улучшать. Отсутствие результата выливается в огромные претензии. Так, почему ты до сих пор не такой прекрасный? Я знаю пару, которая развелась после того, как жена после рождения ребенка растолстела на 10 килограмм. И муж сказал, что не может себе позволить ходить по улицам с такой толстухой. Почему же они сживают со света жен, мужей, детей за их несовершенство? Да потому что перфекционисту свойственна постоянная самодисциплина. Это перманентное насилие над собственным организмом, ставшее навязчивой нормой, порождает такую мысль. Так, я страдал, а ты с какой стати тут расслабляешься? Я себе не позволяю себя так вести, и тебе не позволю. А почему, собственно? А кто сказал, что все должны быть так же несчастны? Стать фанатом самого себя. «Так что ж со всем этим сделать?» — спросите вы. «Ну, есть решение, конечно. Я помню, как однажды попала на тренинг по провокативной терапии, который вел автор этого направления Фрэнк Фаррелли. Он рассказывал, что к нему пришла девушка идеальной внешности и стала жаловаться, что никак не может устроить свою личную жизнь. Тогда он дал ей провокативное задание. «Завтра тренинг начинается в десять, и тебе нужно опоздать!» Прийти без макияжа, в домашней одежде, а на тренинге максимально грубить окружающим. Девушка была в совершеннейшем шоке, и закончилась тем, что она просто не пришла на следующий день, потому что это оказалось для нее непосильной задачей. Есть большое количество тренингов, где перфекционистов заставляют пачкать лицо, копаться в грязной земле, ну, то есть делать что-то такое, чего они всю жизнь избегали. Ну, если мы пойдем по пути провокации, то задумаемся, что является противоположностью перфекционизма. Ну, наплевательство? Что-то вроде, какая разница делать или не делать, стараться или не стараться, все равно все как-нибудь само собой устроится. Есть милая история про то, как приезжает бизнесмен на тропический остров и видит туземца, который лежит под пальмой с кокосами. Что ты здесь лежишь, лентяй? Смотри, сколько кокосов прямо у тебя над головой. Ну и что? Да как что? Ты бы сейчас взял бы быстренько залез на пальму, сшиб кокосы, отвез на рынок, продал, получил бы деньги. А зачем? На эти деньги нанял бы еще двух человек, еще бы две пальмы обтрясли, еще бы продали, заключили договор с каким-нибудь отелем на поставку кокосов. На тебя бы уже десять человек работало. А зачем? А дальше они бы работали, а ты бы просто лежал под пальмой, плевал бы в небо. Так я так и лежу. Ну, увы, э, все эти утопические вещи, типа расслабьтесь и пустите все на самотек, как мне кажется, они почти нереальные для вас, господа перфекционисты. Так что не будем мы пачкать лицо, и все вот это вот. Но если вы со свойственным вам перфекционизмом, переключитесь на свои внутреннее душевное состояние и на антистрессовые программы, на следование своему пути, и чуть больше будете обращать внимание на себя, имейте в виду. «За это тоже ставят пятерки! У вас это получится очень хорошо!» Правда, чтобы от всего этого избавиться, требуется, возможно, несколько лет психотерапии или духовных практик. Поэтому все, что я могу вам посоветовать сейчас, это стать фанатом самого себя. Да, именно так, стать фанатом самого себя. Уж если вы хотите быть победителем, выберите ту область, где это возможно с большей степенью вероятности. Не обязательно быть лучшим из лучших, можно стать лучшим из худших. Если вам кажется, что ваша жизнь не удалась, съездите в детский дом или в дом престарелых, а еще можно на Паралимпийские игры, и вы поймете, что есть такие жизни, в сравнении с которыми ваша жизнь в любом случае прекрасна. Наконец-то поставьте себе прямо сейчас уже в дневнике под названием «Моя жизнь» как минимум 10 пятерок. Э -э да, только вот по пятибалльной хорошо, а не по десятибалльной системе. Я знаю ваши хитрости. Нет, именно вот высших оценок себе поставьте 10 штук за что-то реальное. Скажите себе, в чем вы действительно безупречны. Только имейте в виду, что пятерки сейчас ставят не за то, чтобы себя ругать, а за то, чтобы себя хвалить. Если вы жить не можете без чужой оценки, если вам необходимо одобрение какой-то работы, на которую вы убили полдня, спросите ближнего, кто бы он ни был, коллега, жена, сосед, настройщик рояля, если он случайно оказался в поле вашего зрения. А правда классно! И ему ничего не стоит подтвердить. Да, конечно, классно. А это все, что нам нужно. Зачем ждать, пока он заметит сам? Надо подсказать ему, по какому именно критерию мы ждем от него оценки. Вы хотите выразить недовольство своим ребенком за то, что он учится недостаточно хорошо и не занял первое место на Олимпиаде по математике, и вместо того, чтобы готовиться к важному экзамену, сидит слушать музыку? Подождите, подождите, подождите, подождите. Давайте подумаем. Наверняка в жизни это не единственная ось координат. Есть и другие, где он счастлив больше, чем остальные. Никогда не знаешь, какое из качеств понадобится ему в будущем. Когда я училась в школе, на меня произвела большое впечатление статья в «Комсомольской правде» про мальчика Вундеркинда. Он стал медалистом в 15 лет, поступил в МГУ, но на первом же вступительном экзамене получил 4. И когда он вернулся домой, он, знаете что сделал, умер от инфаркта. Любое качество, доведенное до крайности, оно превращается в патологию. Говорят же, что лучшее — враг хорошего. Иногда лучше быть счастливым, а не правым. Лучше быть троечником, но спать спокойно. Как говорится, хорошие девочки попадают в рай, а плохие куда захотят. Имейте в виду, чем дольше будет ваш жизненный путь, тем лучшим показателем вашей успешности он будет служить.